654. Гуру. Нельзя опускать руки перед силой враждебных противодействий, добьют. Да Борьба до конца и победа. Победа тоже в духе, поэтому духом сломиться нельзя. Временные, кажущиеся торжества тьмы, ничто, пока воин держится духом. А дух не сломим и не сокрушим, и в духе победа.